Глава 15. Возвращение к алтарю. Шестьсот лет назад мир для людей был огромным и страшным. Но были и те, кто отважно отправлялся в неведомое на поиски лучшей доли. Бедняки, которым нечего терять. Разбойники и авантюристы всех мастей. Младшие сыновья, лишенные наследства. Кто-то нашел верный заработок, кто-то ничего. Многие попросту сгинули, но некоторые, некоторые исчезали надолго, так, что в родных землях о них и думать забывали. Но потом вдруг возвращались, привозя с собой очень странных жен, с не менее странным приданным, искрой, искрой, которые первые главы родов помещали в алтарь, обязательно сделанный собственными руками. Наш алтарь, первый лорд де Молино, похоже, делал под руководством корабельного плотника. Больше всего тот напоминал матросский сундук. Светящийся матросский сундук. Алтарь ощутимо обиделся. «Ну, прости, красивый ты, красивый!» Я медленно двинулась к нему, аккуратно, бережно, плавно протягивая руку. как к большой собаке или только что обретшему силу маленькому магу. Невозможно объяснить, что такое алтарь тому, у кого его нет. Невозможно рассказать, невозможно описать то, с чего началась человеческая магия, позволившая людям выжить, встать на равных с другими расами нашего мира, а потом и превзойти их. Алтари не мыслят, их ни в чем нельзя убедить. Как бессмысленно доказывать лужи на мостовой, что на траве в парке гораздо веселее будет ей и удобнее окружающим. Сколько ни говори, а лужа как была, так и останется поперек дороги. Но лужу на траву можно перенести силой, любой маг-водник, одним движением брови. колтарю тоже можно применить силу, если ты такой рисковый и слегка сумасшедший. И чем демоны не шутят? Пока боги спят, алтарь даже может подчиниться, если сам захочет. Потому что алтари, вне всякого сомнения, умеют хотеть. И хотят они благорода. А вот как они понимают, что для рода благо, это уже другой вопрос. Потому как, смотри выше, думать алтари не умеют. Обычно благом считаются вещи достаточно простые, чтобы живы, здоровы. «народу побольше и богатств». Вот откуда алтарь знает, сколько урода на счетах в банках? А ведь знает же, при каждом существенном пополнении начинает нежно переливаться и всячески излучать довольство, а при потерях – шелушиться и трескаться. Странно, но ценится такая нематериальная вещь, как слава. Материи еще более тонкие, вроде «счастья и уважения», На первый взгляд, кажется, нет, что и приводит иногда к фокусам вроде раздачи девушек рода в хорошие руки. Но потом вдруг хлоп, внешне успешный род с несчастными и обиженными родовичами начинает стремительно хереть, а алтарь тускнеть и покрываться чем-то вроде темной плесени. В одном таком роду из мелких центральных баронов единственная уцелевшая женщина взяла сына и уехала в имение. Просто жить и радоваться. Алтарь очистился и потихоньку начал светиться снова. Алтари – самая насущная и потому самая обсуждаемая загадка нашего мира. Распространенная идея, что в алтарях частицы души или разума, или магии, или вот еще крови, основателей рода. Волосы и обрезки ногтей как-то не упоминаются. Хотя... Почистить щетку для волос на алтарь или постричь на него ногти – дело привычное. Просто мы это не обсуждаем. Еще на алтарь можно... Так, мы это не обсуждаем. Много чего можно на алтарь, и он примет это с радостью и удовольствием, если ты член рода. Хм, да, что-то меня на пошлости потянуло. Новых родовичей алтарь тоже принимает – Ни одних лишь женщин, мужчин тоже, но только через ребенка. Зачать недостаточно. Ребенок должен родиться и быть принесенным на алтарь, и только тогда в рот может вступить родитель, не раньше. То, что провернули мои родители с Тристаном, совершенно уникальный фокус, возможный лишь при слиянии алтарей. Да и то, усыновить его мама смогла и захотела, когда родилась я, и мое рождение сплавило, наконец, зелень де с льдистой голубизной тормондов. Словно в ответ по тускло-светящемуся алтарю пробежали цветные сполохи. Сочная зелень виноградных листьев сменилась холодной синевой замерзшего металла и снова утихла. «Я родилась девочкой». Как известно, алтари девочек не любят, потому что мы уходим в другие роды рожать детей для других алтарей. Ожидать, что у моего немолодого отца получится еще один ребенок, было рискованно. Требовать от огукающей в колыбели меня привести мужа, согласного войти в род, долго, поэтому Тристана тоже сделали немножко Тормундом. Явно недостаточно». Я снова окинула алтарь задумчивым взглядом. Зелени много, голубизна едва поблескивает, отчего алтарь выглядит как пес, которому оторвали лапу. Скособочился бедный. Алтарь печально нахохлился. Свечение почти погасло, мерцая слабенько-слабенько, как прикрученный ночник в детской спальне. «Несчастный ты мой! Мне стало до слез, до кома в горле его жалко!» Ребенок Мариты так и не пришел сюда. А ведь он так его ждал, так хотел светить, хотел нравиться. Хотел, чтобы зелено-голубое свечение отразилось в маленьких, пока еще почти бессмысленных глазенках. И малыш загукал, жмурясь от яркого света и суча ножками. Алтари маленьким нравятся, а уж как маленькие нравятся алтарям. Марита тоже не пришла. Он знает, что она есть, ходит совсем рядом, за стеной, но не способна увидеть ведущую к нему дверь, точно так же, как слуги. А я, пусть я и осталась его частью, но я так далеко, и ничего, ничего от меня. Только всплески боли и потери сил, когда он тащит меня обратно к себе, к свету, из постоянно норовящих засосать черных воронок. Он вытаскивал, а я все равно не приходила. Не приходила и не приходила. Один только Тристан с каждым годом все более уставший и недовольный являлся. И требовал, требовал, требовал. Сила для себя, энергии для шумной и вонючей фабрики. Брал и снова уходил, бросал одного, никому не нужного, никому до него нет дела. Под невысокими каменными сводами стало невыносимо жутко, непроницаемо темно и трудно дышать. И только тоненький, жалобный, горький, как отвар полыни скулеж несчастного, одинокого заброшенного существа заставлял безнадежно дрожать сгущавшийся воздух. Я слышала его стон не ушами, а током крови в своих жилах. Ему было плохо-плохо-плохо. Бросили, бросили, бросили. И тогда я пошла на свечение, Слабенькое, как угли под пеплом погасшего костра. Но такое родное, мое. Я шла и шла и шла. И дорога сквозь темноту в крохотной алтарной комнате. Все тянулось и тянулось. И мерцание было все дальше и дальше. Мелькало обманным огоньком на болоте. Ускользало. угасала подпусти меня прошептала я слова сорвались с моих губ облачком морозного пара влажная коса стала хрупкой от прихватившего ее иния. я вытянула руки, мои ладони погрузились в сплошной чернильный мрак и пропали. я их не видела лишь чувствовала я сделала шаг и пошла вперед каменный пол обжег босые ступни ледяным холодом. Я тихо вскрикнула, больно, и сделала еще шаг. «Подпусти!» Воздух размашисто ударил меня по лицу. Меня отшвырнуло, приложив спиной об каменную стену. Так, что смаху вышибло дух, а тьма надо мной вскипела яростью, обидой, болью, почти ненавистью. «Ты не хотела ехать! Я тебе не нужен! Тебе все равно! Все равно! Все равно! Все равно!» с каждым неслышным беззвучным вскриком тьма лупила меня по лицу точно мокрым холодным полотенцем не все равно прохрипела я вытирая кровь из разбитой губы я просто не могла меня бы не приняли ты бы меня не принял тристан велел и ты бы не принял что неправда тьма взбесилась слабенький зелено голубой свет полыхнул неистовой вспышкой и погас совсем. мрак обрушился на меня гранитной плитой вдавливая в стену потом отскочил ударил снова едва не размазав по камням и снова прекрати прохрипела я прекрати или подарок не получишь меня еще раз вдавили в каменную кладку так что ребра заскрипели по камням и зелено голубой свет замерцал снова потянулся точно принюхиваясь к моей протянутой руке И невидимый язык попытался слезнуть кровь с ладони. Я быстро отдернула руку. Свет полыхнул снова. Свет орал. Без слов. Какие слова. Но и так все было понятно. Дай, дай, дай, дай, дай. Подпусти. Упрямо набычившись, крикнула я. Подпусти и получишь. Подарок. Тебе. Подпусти. От беззвучного визга заложила уши. Кровь в моих жилах Скипела, кажется, норовя сварить меня изнутри, и давление исчезло. Я хлюпнула носом и шагнула вперед, потом еще и еще. Свечение усиливалось, и на подгибающихся ногах я, наконец, доковыляла до настороженно поджидающего меня алтаря. Сунула руку в кармашек под юбкой и принялась вытирать с алтаря прячущуюся под свечением пыль, тоже не особо чистым платком. и дело поглаживая его окровавленной ладонью, как гладила бы озлобившегося, голодного, нечесанного, но отчаянно тянущегося к ладоням пса. Все замерло. Застыл свет, точно замороженный. Замер воздух, неподвижный настолько, что не вдохнуть. Исчезли звуки, запахи, чувства. Единственное, что я ощущала, камень под ладонями». Теплый, как лучи солнца по утру, И прохладный, как вечерний ветер с моря. Сухой, влажный, гладкий, колючий И даже немного пушистый, живой. Словно жесткий, как терка, язык Прошелся по моим ладоням, слизывая кровь. И я ощутила безграничное, Почти человеческое изумление И разгорающееся под ним робкое счастье. Да что там разгорающееся, как полыхнуло? Зелено-голубое пламя взвилось костром, ударило в сводчатый потолок, заметалось, облизывая стены. Воздух над алтарем задрожал от напряжения, предвкушения, надежды. Это что, мне? Звука не было, связанных слов не было, но звучало, чувствовалось именно так. «Тебе-тебе», — проворчала в ответ я. А кто-то меня, между прочим, даже подпускать не хотел. Этот самый кто-то, кажется, даже хотел извиниться. Ну, насколько это вообще возможно для алтаря? Ну, не смог. От жадности. Скорее, как можно скорее схватить, завладеть, присвоить, удержать. Двухцветное пламя налетело на меня горячим вихрем. Обернулось тугим коконом. И я вспыхнула вся, от кончиков босых ног до влажных волос. Меня обжигали, холодили, передо мной танцевали, внутри и снаружи. Кажется, меня кусали и облизывали, прыгая и скуля от счастья. И я сама уже шагнула навстречу и обняла алтарь обеими руками, прижимаясь к нему всем телом. Было немножечко больно. Он очень старался быть аккуратным. А потом стало совсем хорошо, и я словно почувствовала в своих ладонях маленькие детские ладошки, теплые, спокойные и доверчивые, и прижалась к алтарю еще крепче, и он прогнулся, как каучук, будто впуская меня в себя. И это длилось, длилось и длилось, а потом раз — и закончилось. Я отвалилась от алтаря и плюхнулась на пол — кашляя, чихая, обливаясь потом и тяжело с присвистом дыша. Ух, фух, однако, как-то тяжело мне все это далось. Я огляделась, комнатка снова была маленькой, только кирпичные стены и своды больше не казались мрачными. Никакой грязи, пыли, плесени, наоборот, они сияли чистотой и просто сияли немножко. а алтарь посредине сиял отчаянно, ярко, с переливами и завихрениями, точно красуясь. Вот какой я, смотри, и так могу, и этак. В сердцевине закрутился особенно лихой двухцветный протуберанец. «Вижу, вижу, просто красавец!» пробурчала я со скрипом, как столетняя бабка, поднимая себя с пола. Ее же боли в словно занемевшем теле проковыляла к стоящему в уголке дивану. В этом был весь дедушка Тормунд, который даже такую непростую штуку, как алтарное бдение, пытался обставить с максимальным удобством и комфортом. Пружины едва слышно скрипнули, когда я вытянулась на диване и хрипло-выдохнула. Голову слегка вело, подташнивало, все болело, под веки точно песка насыпали, что и неудивительно после всего. Алтарь с торопливой предупредительностью пригасил свечение, и меня окутала тьма. Теплая, бархатная. Кажется, даже укачивать пытались. И урчал, как большой кот. «Разбудишь меня, ладно, я утром еще поплавать хочу, как раньше». «Пятнадцать лет мне...» Успела пробормотать я, падая, наконец, в долгожданный сон. Алтарь согласно мигнул. И правда, разбудил на рассвете, как самый лучший в империи будильник.